Стало быть, следует рассмотреть два мнения — отдыхать или идти на Рим без передышки. И в том, и в другом положении есть свой резон, ибо тот, кто говорит «давайте отдыхать», имеет в виду, что после отдыха, набравшись сил и приведя в порядок воинское снаряжение, легче разгромить Рим одним ударом. — Не надо отдыха, — говорят иные. — Лучше кончать разом с этим Римом, а потом отдыхать. Ибо, говорят, римляне не опомнились, пока еще пребывают в великой растерянности, следовательно, тут их и надо кончать. Повторяю, великие господа, в каждом из двух предложений есть свой резон, и нам следует мудро рассмотреть и одно, и другое, а потом уж решать. Хорошие слова, — заметил мрачно Ганнибал, — но где ж твое мнение? Или ты желаешь спрятаться за двумя предложениями, а решение оставить нам? Нет, — возразил Гисконсом Есть у меня свое мнение. Но смею ли высказать перед столь великими господами? — Смеешь, — прохрепел Ганнибал. — Почему бы тебе не сметь? Мало ты показал себя в боях, что ли? А, мало, — спрашиваю. Что с его голосом, — подумал Магон. То сипит, то хрипит. «Великий господин, — продолжал Гисконсом если велишь, я выскажу свое мнение. Велю. Мнение такое. Не надо тянуть, не надо давать времени римлянам на передышку, надо давить их, давить без промедления. Усталым войском, нет, войском, воодушевленным твоими победами». — Значит, ты полагаешь, что если дать время, они оправятся. Они придут в себя от наших страшных ударов, от тысячи ударов, каждый из которых смертельный. Они могут собраться с силами. — Ты уверен? — Ганнибал направил свой указательный палец в грудь Гискону. — Как сказать? Не Юли. — Уверен или нет? — Уверен, — отрезал Гискон. — Это ответ. Ганнибал снова подпер голову руками и, равномерно раскачиваясь, сказал, — можно по-разному относиться к этому ответу. — Одни скажут верно, другие — чепуха. И с ударением повторил — чепуха. Магон нагнулся и что-то прошептал на ухо Бомелькару. Немного погодя взял слово. Он сказал, покашливая, похмыкивая, прищелкивая пальцами, словно бы что-то припоминая: "Великие господа, стало быть, мы победители, явные, бесспорные победители. Судим и редим. Что делать? По моему разумению, может, дурацкому, это хорошо. То есть хорошо, что мы в некотором сомнении." Мне рассказали о том, как один египетский фараон по имени Тутмос, кажется, третий, прославленный полководец своего времени, вот что он сказал после сокрушительного разгрома какой-то армии. Мы, говорит, победили, но, говорит, должны подумать, что делать дальше, потому что мы победители. Еще один пример. Македонцы, говорят, после каждой победы, Одолевали сомнения. Какие, Бамелькар? Удивился Ганнибал. Обыкновенный. Побежденному легко, говорил он, потому что он побежден. А победителю следует почесать затылок, чтобы думать о будущем. Ибо, говорил Македонец, однажды и победитель может стать побежденным. Это достоверно? Спросил Ганнибал. Что именно? — Это самое слово македонца. За что купил, за то и продаю. Ганнибал помочнел. — Можно подумать, что со мной разговаривает карфагенский зеленщик. Бамилькар покраснел. — Могу и помолчать, — сказал он обидчиво. — Продолжай, — приказал командующий. — Перебил ты меня. — О чем это я? — Да. — О победителях. Мы должны... «Подумайте о будущем!» Ганнибал хватил кулаком по и заревел. «Ты разве Миркан?» «Что?» — побледнел Бамилькар. «Ты кто?» «Миркан белый! Его заместитель! Хочешь предугадать будущее?» «Я думал, а ты не думай!» — кричал Ганнибал, побагровев. «Ладно, не ладно!» «Ты мне дело говори, а не сказочки рассказывай».